Тевтонский крест. Руслан Мельников. Глава 72. Через Великую Польшу Освальд вел тайны нетробами, быстро и без приключений. Нужды пока что не было ни в чем. Благо нехитрых припасов, вяленого конского мяса и зухого сыра Хайдухан выделил достаточно. К лошадям хватало пробивающейся повсюду молодой зелени. От жажды спасали ручьи, родники и лесные озерца. Шень скрытно, обставляясь дозорами и караулами со всех сторон. Стоянки разбивали, не разводя огней. Города, замки, а поля, одинокие селения обходили стороной, таились и от вооружённых отрядов, и от бергенских обозов, и даже от одиноких путников. В Куяве, когда до бергенских земель было уже рукой подать, Освольд предложил отказаться от дневных переходов и двигаться только по ночам. Предосторожность была отнюдь не лишней, на оставшихся без князя куявских землях тевтоны чувствовали себя как дома. Белые и серые плащи с черными крестами мелькали на дорогах не реже, чем пестрые гербы и одежды ольских панов. Но если поляки держались в своих замках и имении, то крестоносцы старались взять под контроль даже самые глухие уголки княжества. Сразу за куявскими землями находились собственно владения тевтонского ордена. Однако сильные орденские форпосты имелись на территории самой Куявы, Добрдынский край был в их числе. Три всадника подъехали к краю лесного массива, остановились, смытривая раскрывшееся впереди пространство. Никогда эти поля и пашни были отвоёваны у леса тяжким крестьянским трудом, но предназначались они не только для земледелия. В доли на правом берегу Вислы возвышался холм на холме большой хорошо укреплённый рыцарский замок. А ведь любому замку жизненно необходимо хорошо просматриваемое и простреливаемое пространство. Главная башня-донжон смутно напоминала бурцул гербовый символ Освальского щита, но не только. Малая башня перехода из гимлеровского спецхрана. Вот на что она ещё походила. Сюрприз однако. Конечно, не мешало бы рассмотреть основную замковую башню поближе и при дневном свете, но как? Подобраться к крепости незамеченным невозможно, и даже если бы это удалось, башню, стадель и внутренний замковый двор оберегают прочные стены с угловыми и надвратными башенками, но дорвом поднят мост. Всадники молча смотрели на замок, Бурцев покачивал на именные петли, по дороге довжинца, профийный был лав. Справа сидел задумчивый Освальд, положив на высокую луку рыцарское копье. Слева заверст луком поперёк седла Бурангу. Ну, прямо картина Васнецова Три богатыря. Моя вотчина, нарушил тишину хриплый голос довжинского рыцаря. Сгужевежа, башни на холме, замок моих предков. Мой замок «Был моим, пока Мазовецкий и Куявский князья не отдали его тевтонам». Молчание длилось еще пару минут. «Эх, сюда бы парочку хой-хой-пао!» Задумчиво пробормотал бурца. «Чего-чего?» – удивился рыцарь. «Ну, требуше». «Да, это бы не помешало», – согласился Добжинис. «Хотя, донжон с кужей вежи не повредят даже комнометы». Еще помолчали. «Как думаешь, Осваль, сколько человек сейчас в замке?» – спросил Бурцер. «При мне постоянный гарнизон никогда не превышал полусотни человек. Но говорят, мой дед держал там целую сотню. Впрочем, при необходимости с гужевежа укроет и две сотни воинов. В замке есть погреба, амбары, склады, конюшня. Есть еще колодец с сорняковой водой». «Двести защитников?» – задумчиво переспросил Бурцер. А больше? Вряд ли, мотнул головой Осваль. Слишком тесно будет. Значит, кефтонов внутри не больше, чем нас? Да, но они в крепости, в хорошей крепости, Вацлав. Тогда думай, Осваль, для осады у нас кишка тонка. Нужно взять замок штурмом и взять быстро. У любой защиты должно быть слабое место. Увзг уже вежи нет, гордо заявил рыцарь. Замок строили лучшие мастера добжинской земли, строили вокруг несокрушимой башни, возведённой в незапамятные времена неизвестным народом. Незапамятные времена, неизвестный народ, неужто в самом деле арийская башня перехода в сгуже вежа неприступна, убеждённо подотожил Освальд. А тайные подземные ходы был один, оболился ещё при моём пранц. А как же тогда тефтоны проникли в столь неприступную крепость? Освальд помрачнел. Я был на охоте, когда к скуже вежи подъехали знатные куявские рыцари, сопровождавшие тефтонов. Именем Коннада, князя Мазовии и его сына Казимира, князя Куявии, они потребовали открыть ворота для послов ордена Святой Марии. Мой старик-отец не заподозрил подвоха. Ворота открыли. Крестоносцы заняли замок и объявили, что согласно договору с Коннордом Мазовецким и Казимиром Куявским, взгужа-вежа переходит во владение ордена. Тевтонцы потребовали сложить оружие. Отец и верные ему люди воспротивились. Когда я вернулся, все было кончено. Куявцы и мазовцы уехали. Под воротами висел белый флаг с черным крестом. На стенах появились висельницы. Среди повешенных я узнал отца. Да не весёлой истории. После такого действительно только и остаётся, что идти в леса партизанить. Хорошо, что мать не дожила до этого дня. Сузилием закончил дожжинец. Снова молчание. Потом Бурцев заговорил по-татарски: "Что думаешь, Бурангул, как взять крепость? Может быть, когда откроются ворота, захватить наскоком?" предложил йузбаши. "Если напасть неожиданно на свежих лошадях, Бурцы бьёт Добжинцу слова татарского сотника. Освойк угрюмо покачал головой. При малейшей опасности стража обрушит вниз воротную решётку, да и мост поднимется быстрее, чем мы окажемся под стенами. Вот если бы. Что? Насторожился Бурцы. Если бы кому-нибудь удалось обманом проникнуть внутрь, как сделали это сами тевтоны, или хотя бы надолго захватить ворота. Да нет, пустое. Крестоносцы не впустят в крепость никого, кроме гонцов города, а мы их всех перебили. Гениально. Бурцев встал с на трофейную булаву. Освальд и твои люди везут с собой тифтонские доспехи, оружие, одежду. Добжене спонил, оживился. А в самом деле, усатое лицо Освальда расплылось в улыбке. Попробовать стоит. У микрофона был Махмутов и Нию.